и «Дзидро. Спорт-игры». Мой роман с Марой оказался краток. С Олимпиады в Мехико вернулся с золотой медалью копьеметатель «Лусис». И Мара без сожаления меня бросила. Дзидро обожала Владьку, поднимала на руки и носила по комнате, плача живыми слезами от безнадежности. Он был на 26 сантиметров ниже. И через раз не невменяем. Когда лукашов все-таки вернулся в Челябинск, Дидро подарил ему на прощание свою фотографию со стихами, списанными у русских соседок. «Пусть эти мертвые черты теперь предстанут как живые, и тебе вспомнятся те дни, когда мы встренулись впервые». В школьные годы близнецы изредка брали меня на улицу Суворова в свою побочную компанию, сколоченную по спортивно-хулиганскому признаку. Шлялись по городу, стояли кучкой на углу, сидели на крылечке во дворе, пили под сырок, врали о бабах, обсуждали кино. Непревзойденным оставался прошедший несколько лет назад фильм о боксерах Рокко и его братья. Мельчайшие подробности кровавой рубки Рокко и Симоне помнили все, Надю жалели, хотя и, блядь. У всех родители приехали сюда после войны. Ригу они воспринимали своим русским городом, латышей досадным недоразумением, с которым можно и нужно бороться. Бить лобуков почиталось святым долгом, без глупых вопросов. Почему и за что? На интеллигентском уровне пришлы относились к местным с налетом колонизаторского комплекса. Если дружелюбно, то с оттенком снисхождения с позиции старшего брата. «Я не могу учить язык, которым пользуется несчастный миллион человек», — говорил мне в редакции советской молодежи эрудит и полиглот Ленев. А Вадик Ершов смешно показывал достижения здешнего народного хозяйства. Выставлял перед собой руки, сложные словно на школьной парте, и, высоко поднимая колени, скакал по кругу, распевая ла ла трала-ла Я хожу вокруг стола! Я не просто так хожу, я на бабушку гляжу!» Качали головами. «Ну что ты скажешь? Все искусство — хоровое пение, а народный эпос сочинил русский офицер. Андрей Пумпур был латыш, но закончил Одесское юнкерское училище и до конца жизни служил в российской армии. Там и сочинил в 1888 году эпическую поэму «Лачплессис» на основе хроник, сказок и преданий». Подразумевалось, с 1710 года часть империи Липляндия-Курляндия-Окраина — Надо бы осознавать свое место. Также примерно, не зная фактов и дат, понимали положение дел в компании на Суворова. Лабук вырубить немедленно. Ребята были простые, но затейливые. Сашка Акульшин держался тихо, время от времени внезапно взрываясь жутким матом. Он считался в этом деле виртуозом. Его часто просили ругаться взрослые. Еще он умел разжевывать лезвие бритм, но такие мастера попадались нередко, а Вовка-цыган мог есть стаканы. Главный талант Акульшина состоял в том, что он выпивал из горла бомбу 0,8 литра за 17 секунд. Тем и жил, что спорил на рубль, а то и на трешку, с клиентами винного магазина на углу Суворова и Карла Маркса. Брали, если был портвейн, по рубль 62 Но его к вечеру обычно разбирали, и чаще всего покупали вермут розовый, крепкий, по рубль девяносто две, с отчетливым запахом человеческих экскрементов. На таких паре я присутствовал многократно. Сашка работал беспроигрышно, точно укладываясь в семнадцать секунд. Вовка, цыган, похожий на ринга Старра, жил тут же с матерью-дворничихой, выносил гитару, пел Высоцкого. Я однажды гулял по столице, двух прохожих случайно зашиб. Дико раздражался, когда шептались или кашляли, с ним не связывались. Цыган был заполошный, как блатные в кино, а однажды прямо со ступенек кинул в кота немецкий штык и попал. На следующий день кот гулял по двору. Коты эти живучие, как слоны, — сказал Женька со столбовой. Он себя так именовал, подражая местным русским, которые жили в Риге еще при Ульманисе и называли улицы по-старому только русифицируя. Революцияс. У них была Матвеевская, Карла Маркса, Гертрудинская, Суворова, Марининская. Лишь главная Ленина по-нашему Бродвей. Так и была Ленина, а не Бривибас Свободы, как прежде и теперь. Может, потому что при немцах она называлась Адольф Гитлер Штрассе.